Запись 127. Переселение. Коробка Николая Убийцы стоит теперь на Володиной кровати. Очень сложно было видеть его кровать пустой. Эдуард Андреевич спросил: "Хотим ли мы переехать?" Но мы сказали, что не хотим. Потому что если переедем, значит, селимся в комнату уже совсем без Володи, в палату, где его даже не было. А в этой палате очень важно, что Володя тут был. Так что на его кровати теперь живет Николай Убийца.